На другой половине веселились свои начальники, а также сам Ури с преставленным к нему лазутчиком князем Устиги. За свой стол Кир пригласил старших и младших военных начальников и даже простых воинов, так как ценил простых солдат не меньше, чем полководцев. Приглашены были главные обоз замтех, кто отличился в недавних сражениях. Кир внимательно следил за тем, чтобы никто не был обижен, и старался относиться ко всем одинаково. Ему хотелось иметь не только хорошо обученные и смелые, но преданные и надежные войска. В шатре, украшенном гирляндами розмарина, наполненном задорным пением придворных музыкантов и густым ароматом великолепных яств, становилось все веселее. Особенно стало оживленно, когда вихрем взметнулись звуки бубнов, флейт и лир. У Кира заблестели глаза. Тому, кто заглянул бы в них... Вот чудилось бы, что он смотрится в зеркальную поверхность бездонного колодца. Один из старших военачальников поднял бокал. Живи вечно, благословлённый богами! Воины подхватили здравицу. Откинувшись на подушке, Кир, восседал на золотом ложе, он поблагодарил кивком головы. Царю прислуживали 20 очаровательных царевин, полученных им в дар от правителей вассальных государств они на перебой подносили ему кушание и питьё, каждая собственноручно подавала ему еду на золотом подносе или напиток в золотой чаше. На ком царь останавливал взгляд, та и должна была к нему приблизиться. Справедливости ради Кир допускал к себе царевен поочерёдно. Хотя многие из них были подарены Киру с тем, чтобы при случае лишить его жизни, царевны невольно забывали об этом коварном замысле. Кир был поистине великий властелин и умел изгонять из сердец злобу и ненависть к царю персов. Кто ненавидил Кира на расстоянии, тот влюблялся в него, оказавшись вблизи. В конце концов царевны из вассальных государств стали ревновать его друг к другу, и счастливейшей почитала себя та, которой Кир дозволял развязать шнурок на своём бушлате. Лишь одна царевна стояла перед Киром с каменным лицом, и тяжелым сердцем, всякий раз давая ему понять, что она лишь его рабыня. Но Кир любил с нею беседовать и отпускал от себя последний. Вот и теперь она последний подала ему чашу, и царь пил, не сводя с нее глаз. «Еще одну!» — попросил он, предоставляя себя ее заботам. Она снова наполнила чашу, и снова царь, потягивая вино, еще пристальнее посмотрел ей в глаза. «Да!» Наконец он молвил: "Сядь ко мне на ложе хризантем. Тебе следовало бы развлечься, рё. Ну уж так и быть, царь потешит тебя, ибо видит, что радости в твоём сердце меньше, чем зёрна в клюве птицы. Не веселят тебя ни вино, ни песни, ни золото, ни дорогие одежды, а я хочу, чтобы тебе хоть раз было весело с нами. Твоё грустное лицо и на меня наводит тоску, а я не хочу тосковать". Чего ты желаешь? Чем тебя утешить? Человек не в силах вернуть мне то, холодно ответила она, что однажды принёс он в жертву богам. Что ты хочешь этим сказать? Вспомни Исарды, царь, и ты всё поймёшь. Ты говоришь о моей победе над цардами? О твоей победе и смерти моего возлюбленного, которого по твоему приказу сожгли на площади. Теперь всякий раз, когда ты глядишь на меня, Мне кажется, что меня лижет пламя, лишившее его жизни. А когда я подношу тебе вино, мне чудится, будто я подливаю масло в огонь, превратившее его тело в пепел. Стоит мне увидеть тебя, и перед моими глазами встает эта площадь в сардах и его казнь. Прошу тебя, царь, отпусти меня. Ушлешь ли ты меня в горы, где рыщут дикие звери? Пронзишь ли мечом или отдашь на поживу солдатам? Мне все равно, но видеть тебя я не в силах. Она была готова ко всему и не страшилась смерти. Она ненавидела Кира и его владычество. Хризанте происходила из знатного лидийского рода, который до сих пор не смирился с участию, уготованной ему персидским тираном. Всем сердцем призывала она на его голову кара богов и лучшей расплатой считала поражение Кирова ине в Вавилоне. Если бы дрогнул его армией, рухнула бы вся империя Кира. Лемина распадутся, как развязанный сноп соломы, и каждый снова обретёт свободу. Победа в Вавилоне явится искуплением для народов. Лидия намеревалась всячески способствовать этому и выступить против персов на стороне Вавилона, но Тир предупредил её. Он напал сперва на слабую Лидию и соседние с ней земли. А стариф, могущественный Вавилонию напоследок, напал столь внезапно и захватил столь молниеносно, что Вавилония не успела даже оказать ей помощь. Так был покорен самый богатый из северных царей, царь Круэс. Но было непонятно ей в трагедии родного народа, как мог пленный крест сблизиться с Керм. Более того, Он стал советником персидского царя. Он сопровождает Кира во всех его походах и не преминул отправиться с ним в Вавилонию вопреки заключённому с ней союзу.